Глава четвёртая. Месть и халява страшная сила. Может позвать кого-нибудь на помощь? Зачем? Мне лишние свидетели не нужны. На следующий день, переспав мысль о мести, я направилась к старосте, за своими кровными тремя сереблённиками. Двери здания, на удивление, была не заперта. Это ли не чудесно? Но моя радость была недолгой. Стоило только найти старосту, валяющегося на диване в стандартной позе, набухался и уснул, где упал. На полу уже милой кучей валялись пустые банки, бутылки в количестве не менее... Ого! Пятнадцать штук! Знатно же Саныч выпил. Вдруг что-то застонало и заскрежетало под столом. Я от неожиданности даже подпрыгнула. Хорошо, хоть никто не видел. Негоже ведьме всяких звуков бояться. Присев на корточки, заглянула под стол. Ба! Да там ещё один мужик валяется, а вот тут начала уже закипать. Что тут за попойки-то устраивают? Уж не на мои ли кровные? Да я им это здание прямо сейчас сожгу. Не надо, госпожа ведьма. А? Я обернулась. Кто это ещё? Сзади меня никого не было. Прислушавшись к своим ощущениям, осознала и удивилась одновременно. «Выходи, ведающий хозяин, не трону я тебя, не бойся». Из-за дивана неуклюжий шаркой я показался домовой. Выглядел он стандартно. Небольшой человечек, с бородой, в серой распашонке и клетчатых штанах. Ты уж не серчай, ведьма, не надо здание сжигать. Да и саночный неплохой мужик. Жизнь его покорёжила, пить начал и всё покатилось по наклонной. Раньше такого не было, зуб даю. Это здание раньше домом культуры было. Тут много людей всегда ходило: танцы, выставки. Теперь же забросил староста всё. А как ты тут живёшь? Тут разруха сплошная, всё валяется. Это ж не частный дом. Эх, плохо сейчас тут стало, почесал макушку старик. Уходить собирался, да куда ж его оставлю-то? Совсем сопьётся окаянный. Я ж от него и бутылки прячу, и здания от ненужных глаз скрываю. Так от чего ж он докатился до такой жизни-то? Дэк да семья у него погибла, жонка и дочь. Вот он и глушит горе уже года 2 как. А всем нечистым на руку и выгодно стало. Возьмут чего покрепче, придут, выпьют, уговорят и довольные уходят. Андаш. Я присела на пол и задумалась. Обида-то на мужика осталась, но о ведоищева жалко тоже. Значит, неплохой мужик, говоришь? Поручаешься за него? Как есть, поручаюсь. Не серчай, ведьма, не губи мужика, может, отойдёт, аклиматится. Конечно, отойдёт. Я ему в этом помогу. Вытащила из кармана жёлтый тюбик, открутила крышку и вытянула немного мази и смазала лицо Саныча. Спустя несколько секунд мазь полностью всосалась в тело. Так, всё, встала я и отряхнулась. Я побежала. Не особо хочу видеть то, что сейчас будет, а ты сейчас ведро принеси. Хотя, лучше два. Зачем? Узнаешь И уже добежав до выхода, крикнула задачно настоящему ведающему. Завтра зайду. Выходила из здания с улыбкой. Бедный ведающий не знает, что его хозяйна ждёт ярая чистка организма от алкоголя. Чистится со всех дыр он будет очень-очень долго. В благодушном настроении я побрела вдоль площади. Нужно бы купить у баб Мани фруктов в дом. Ярко-красная палатка была как всегда на месте. «Здравствуйте, баб Мань!» «Ох, Лика, доченька, рада тебя видеть! Сейчас я тебе соберу корзинку!» Баб Маня шустро начала собирать мне всяких фруктов, одновременно треща обо всём на свете. «Ох, и жара такая тоже нынче! Как фрукты на прилавок положу, так через часа три-четыре уже всё вянет! А в прошлом году, как хорошо-то было! Не так пекло! На вес какой делать надо, что ли?» Не охота людям продавать-то такое. Ой, что делается? Я, будучи в хорошем расположении духа, расщедрилась и, сказав волшебные слова, абракадабра, дотронулась пальцем до прилавка. По рукам пробежал лёгкий холодок. Всё готово, баб-мань. Ась? Бабка отвлеклась отворчании и посмотрела на меня. «Сейчас-сейчас, всё готово будет. Я отбираю тебе фруктики посвежей. Я ж говорю, жара страшная, что и не дотронуться до фруктов». Баб Маня для наглядности хотела взять фрукты с прилавка, но лишь коснувшись их, отпрыгнула. «Мать свят, это что такое?» Баб Маня осторожно взяла фрукт. «Холодненькая? А как же так?» Женщина неверящими глазами начала ощупывать разные фрукты. «Это как так, Лик? Это ты, что ли?» Огромные голубые глаза уставились на меня, как на великого спасителя. «Да, баб Мань, это прилавок, где фрукты лежат холодными. И всё, что на нём лежит, всегда холодненьким будет». «Ох, радость-то!» Глаза баб Мани засияли. «Вот-вот появятся слёзы. Только взрыва благодарности мне сейчас не надо». «Всё нормально, баб Мань. Мне несложно, честно. Можно я пойду, а? Это мой пакетик ведь, да?» Только было открыв рот, баб Маня немного зависла. Закрыла рот, моргнула и кивнула. Будто опять о чём-то вспомнив, она опять открыла рот, но я её перебила. «И в этот раз благодарность вашу за чту в виде этого мешочка с продуктами. Спасибо за фрукты и всегда пожалуйста, баб Мань. Я побежала уже». И весело помахав, развернулась и, ускорив шаг, помчалась к дому. За спиной слышала крики благодарности очухавшейся бабмании в возгласы соседних женщин по прилавку. "Что ж, думаю, к вечеру надо ждать новых клиентов". И действительно, только поела, повалялась, подумала о прекрасном, как в мою избу робко постучались. Потеряв руки, я о важной походкой направилась к выходу. Да уж, ну бабмании трепло, честное слово. За дверью стояла длиннющая толпа желающих. Как в итоге оказалось, их было двадцать два, и всем хотелось обзавестись этой, как они между собой прозвали, ледянкой. Будучи натурой знающей, но ленивой, я приуныла. Не хочется мне с каждым из них идти куда-то доворожить. Прервав их голдёж хмурым «приходите через часа четыре», зашла обратно в дом. Почасов макушку направилась в свою любимую волшебную кладовую. Пробыв несколько часов, да, я взяла с собой часы, чтобы не затеряться там на 2 дня. За зелием вареньем вышла обратно на улицу к народу. Только остайло мне выйти, как гул стих. Дорогие сельчане, каждому даю в руку по щепотке заговорённого порошка. Посыпьте на ту поверхность, которую хотите охладить. Благодарность «Класть слева от крыльца на скамейку. Проходим в порядке очереди». Народ сразу засуетился, заторопился. Каждый хотел получить как можно скорее волшебного порошка. К слову сказать, все самые наглые прорвались вперёд в желании отхапать побольше. И они очень удивлялись, когда опускали ладонь в мешок в надежде загрести и вытащить целый набитый кулак, а в итоге получали лишь горсть. Это я предусмотрительно блок на количество вытаскиваемого порошка поставила. Вытащить оттуда больше положенного просто не получится. Кажется, по ощущениям, что у тебя рука набита полностью, а вытащишь тю, горсть маленькая. И кто в этом молодец? Правильно? Я молодец. Уже говорила, вроде что мелочная. А то знаю, народ халяву любит. Им бы из гроба достать побольше. Даже если им столько не пригодится. А на этот порошок не абы что, а листочки от моросинки использовались. Моросинка? Это такое растение. Отлично впитывает магию и является хорошим проводником. И я собственными ножками по болоту ходила, под корни деревьев заглядывала, листочки этими золотыми ручками собирала. Потом же я их ещё и сушила, а после в порошок растирала. В общем, да». Я ещё и жадная. И вот, колоннада желающих потихоньку рассасывается, мешок пустеет, и да, закон подлости ещё никто не отменял. Содержимое мешка заканчивается на последней стоящей женщине. Гробке взгляд в мою сторону, светло-карих глаз после осмотра пустой ладони. Ну что ж, ладно, вам повезло больше всех. Лично сделаю вам холод. Пойдёмте. Без дол энтузиазма вымолвила я. Да ладно, если вам трудно, то не стоит уж, переживу как-нибудь. Эта женщина улыбнулась мне так по-доброму и так искренне, что я видела все её морщинки. Ох, ну умеют же на меня давить. Да пойдёмте уже. Право слово, мне не сложно. Я целенаправленно двинулась со двора. Стойте, а как же вашей благодарности? Разберу ответь Женщина указала на скамейку рядом с домом. Я махнула рукой и сделала полуок невидимости. Спасибо, чуть не забыла. Идёмте? Женщина, чуть замешкавшись, повела меня к своему дому. Идя позади, смогла чуть пристольнее разглядеть её. Кстати, она представилась Катериной. На вид ей было лет 40. Худощавое телосложение, она шла в длинном сером бесформенном сарафане, на ногах были порванные шлёпанцы. Походка у женщины была уставшая. Каштановые волосы, заплетённые в небольшую косу до плеч, причём некоторые пряди выбились и непослушно торчали. Домик этой женщины оказался совсем недалеко от моей избушки и вид имел похожий, за исключением того, что на мою наложен морок, а на эту нет. Немножко остановившись перед дверью, женщина обернулась и, кивнув каким-то своим мыслям, зашла в дом. Внутри было всё так же печально, как и снаружи. Справа от входа у окна стояли небольшой стол и пара стульев. В центре избы была печка. Слева и справа от которой были развешаны верёвки, на которых висели полотенца и различные тряпки. Ну, а слева шторка, которая, видимо, играла роль двери. Тут из-за шторки раздался робкий голос. Мам, это ты? Тут женщина вздрогнула и резко изменилась Выпрямившись, бодрым голосом она ответила. «Да, мила, это я, выходи. И я не одна, со мной госпожа ведьма». Из-за шторки появилось испуганное лицо молодой девушки. Она была точная копия своей матери, только, естественно, моложе. Красивое лицо с чуть заострёнными скулами, карие глаза и длинные каштановые волнистые волосы, смешно лезущие в лицо. Выйдя из-за шторки, девушка поклонилась Она была стройного телосложения и одета в миленькое голубое платье. Здравствуйте, госпожа Ведьма, уставилась на меня девушка. Конечно, надо было, наверное, соответствовать такому большому статусу. Ну, я, знаете, не очень люблю строить из себя кого-то. Привет, мило. Можешь звать меня Лика, улыбнулась ей. На лице девушки явно читалась перезагрузка всех чувств и мыслей. Ну да, Я незазнавшаяся ведьма. Живите теперь с этим. Что надо делать? обернулась к Катерине. Ах, да, конечно, проходите. Женщина подошла к столу и достала из-под него коробку с продуктами. Вот эту коробочку, если можно, чтоб не так быстро портились продукты. Коробочка была небольшая, и в ней лежало три фрукта. Я задумалась. А вам хватит этой маленькой коробочки? У нас всё равно другой нет, улыбнулась мне Катерина. Ладно. Подошла к коробке, произнесла заклинание и слегка дотронулась до внутренней стенки коробки. Как Стася? спросила дочку Катерина, пока я была к ним спиной. Всё так же изменений нет, не встаёт с кровати и отказывается есть, пьёт очень мало. Я повернулась к ним. Ой, уже всё так быстро? Женщина сразу же переключилась на меня. Спасибо вам огромное. Сейчас вас отблагодарю. Катерина засуетилась и, подбежав к комоду, достала коробочку и, аккуратно открыв, спрятала что-то в руке. Вот. Женщина разжала руки, и я увидела две простенькие, но красивые серьёжки. Нет, ну как тут быть злой и страшной ведьмой? Ох, нет. Я отступила назад. С вас такого украшения не возьму. Слишком много для моей работы. Пусть будет вам подарок. Но как же, женщина не верила. Я ж так не могу, так неправильно. Вам не нравится? Но это фамильные серьёжки, они очень хорошие. Да нет, что вы? Серёжки прекрасные, но это ваши серьёжки, ваша память. Поверьте, мне совсем не сложно было сделать это для вас. Не знаю, чем бы закончился этот спор, но тут я услышала чей-то хрип с кашлем. А женщина подорвалась. Спасибо вам огромное за то, что сделали. Я позже придумаю, чем вас отблагодарить. Извините, мне надо бежать. Женщина попрощавшись, убежала за шторку. Остались мы с Милой вдвоём. Эх, ну что мне делать? Эх, моя добрая натура всегда всё портит. Не могу я тут в стороне стоять. А что с твоей сестрой? Мила немного вздрогнула и отвела глаза. Я не знаю. Она гуляла вчера в лесу с ребятами и на что-то наступила. Ребята её еле дотащили. У неё окоченела нога, и она слегла. Что ж, могу я посмотреть? Мила недоверчиво на меня посмотрела. Блин, у меня аж мурашки побежали, будто она сканировала меня, честное слово. Чуть не утонула в омуте её глаз. Пожалуйста, вы можете помочь и не ей не навредить ей? Так странно ответила девушка и позвала следовать за ней. Зайдя за шторку, я увидела комнату с тремя кроватями, на одной из которых лежала бедная девочка лет 7. Она над ней склонилась её мать. На лбу девочки лежала мокрая тряпка. Её лихорадит, сказала Катерина и подняла глаза. Ой, всё нормально, ответила. Можно я посмотрю? Женщина встала и пропустила меня к девочке. Такие же каштановые волосы разбросаны по подушке, глаза полузакрыты, дыхание учащённое и неровное. Я убрала одеяло. Да уж. От ноги по телу девушки шёл яд, впиваясь и вырисовывая на теле светлые, похожие на шрамы узоры. Яд поднялся уже до уровня живота. Да, это дело рук цветов в живосмертке. Примечательно, что шипы на цветках появляются во время его цветения, а цветёт оно один раз в 20 лет. Я очень долго искала его, но тут оно бывает крайне редко и очень хорошо прячется. Что ж, у меня есть антидот к этому растению. Надо поспешить. Я встала и, не сказав ни слова, выбежала, чтобы скорее добраться до дома. Вбежав в кладовую и достав нужное зелье, вернулась обратно. Глядя на шорошную лица Катерины и Милы, поняла, что они не ожидали меня снова увидеть. А я тем временем открыла колпачок склянки и вылила немного масла на руку. Далее круговыми движениями я втирала это масло в ногу девушки. Сзади послышался удивлённый вздох. Что ж, значит, рисунок начинает уходить. Все мои действия проходили в полной тишине, поэтому к концу я услышала, как прерывистое дыхание девочки выровнялось и успокоилось. Тихо встав, направилась к выходу. Постойте, остановила меня Катерина, когда крадучись вышла следом за мной. Вы её вылечили? Да, повернулась к женщине. Она наступила на очень ядовитое растение, которое встречается крайне редко и цветёт раз в 20 лет. Вряд ли такое с ней повторится вновь. Не переживайте. Женщина грохнулась на колени и заплакала. Ну вот, пошли эмоции. Я уж думала, как начать успокаивать женщину, как тут из-за шторки выбежала Мила и обняла мать. Хоть и плакала та беззвучно, но девушка как-то смогла почувствовать мамину печаль. Попрощавшись с Милой, я отправилась домой. Ну, в самом деле, там мне уже делать было нечего. Шла к дому и думала о равновесии мира. Кому-то всё достаётся за просто так. А кто-то не может позволить себе что-то совсем простое. И самое противное, что чем богаче человек, тем он более наглый и жадный. У простого крестьянина ничего нет, но он может отдать тебе последнюю рубаху, а зажиточный будет искать лазейки и ещё скидку просить. А всё почему? Да просто обычный человек привык отдавать, а зажиточный брать. С такими реалистичными мыслями я подошла к своей избушке. Сняв со скамейки полок невидимости, стала рассматривать свою добычу. Посмотрим, во сколько оценили жители этой деревни мои труды. В основном, конечно, тут были продукты. Молоко, масло, творог, сметана, овощи. Но были и деньги. В общей сложности я насчитала пять золотых, десять серебряников и двадцать пять медиков. Очень даже неплохо. И тут я поняла другую вещь. Если не сказать, сколько ты берёшь за услугу, то по итогу ты получишь намного больше. Важную роль играет ещё то, что все видят, что и сколько ты кладёшь, и стараются не упасть в грязь лицом. Из этого делается ещё один вывод: все люди эгоисты и думают только о том, как они выглядят на фоне других. Интересно другое: если все думают только о том, как они выглядят в глазах других, то получается, на них самих никто и не смотрит. Парадокс. Загребя в хабку свои приобретённые дары, зашла в избу. Что ж, попью чай, и спать уже будет пора. День сегодня пролетел быстро. Немного не так, как ожидала, но всё же